И торт со взбитыми сливками она сделала хороший, такой большой, воздушный, и украсила его кусочками ананаса. Мы оставим торт на вечер. Будем пить кофе, есть торт и смотреть по телевизору выступление Бок. Так все и было. Когда подошло время передачи, малыш позвонил Карлсону. Он дернул шнурок, спрятанный за занавеской, один раз, что означало «Прилетай скорее». И Карлсон прилетел. Вся семья собралась у телевизора. Кофейные чашки и торт со взбитыми сливками стояли на столе. Вот и мы с Карлсоном, сказал малыш, когда они вошли в столовую. Да, вот и я, повторил Карлсон и развалился в самом мягком кресле. Наконец-то я вижу, здесь появился тортик со сливками. И, надо сказать, весьма кстати. Могу ли я получить немедленно кусочек? Очень большой кусочек. Мальчики... Получают торт в последнюю очередь», — сказала мама. «А кроме того, это мое место. Вы с малышом можете оба сесть прямо на пол перед телевизором, а потом я дам вам по куску». Карлсон обратился к малышу. «Слыхал? Она что, всегда так с тобой обращается?» «Эх, бедное дитя!» Потом он улыбнулся. Вид у него был довольный. «Хорошо, что она и со мной так обращается» потому что это справедливо, а иначе я не играю». И они оба, малыш и Карлсон, сели на пол перед телевизором и ели торт, ожидая выступления Бок. «Сейчас начнется, сказал папа. И в самом деле на экране появилась Бок, а рядом с ней господин Пек. Он вел программу. Дома домомучительница, как живая!» — воскликнул Карлсон. «Эй, вот сейчас-то мы позабавимся!» Бок вздрогнула. Казалось, она услышала слова Карлсона, а может она просто очень волновалась, потому что стояла перед всем шведским народом и должна была ему поведать, как приготовить соус Бок. Скажите, пожалуйста, начал господин Пек, как вам пришла мысль сделать именно это блюдо? «Очень просто», — сказала Фрекенбок. «Когда у тебя есть сестра, которая ничего не смыслит в кулинарии...» Тут она умолкла, потому что Карлсон протянул вперед свою маленькую пухлую ручку и выключил телевизор. «Дома мучительница появляется и исчезает по моему желанию», — сказал он. Но вмешалась мама. «Немедленно снова включи», — сказала она, — «и больше так не делай, а то тебе придется уйти». Карлсон толкнул малыша в бок и прошептал. «А чего еще нельзя делать в вашем доме?» «Молчи! Посмотрим на фрекенбок!» — сказал малыш. «А чтобы было вкусно, его надо как следует посолить, поперчить и пусть кипит подольше!» — договорила фрекенбок. И у всех на глазах она солила и перчила и кипятила в сласть. А когда соус был готов, поглядела с экрана лукавым взглядом и спросила. «Может, попробуете?» «Спасибо, только не я», — сказал Карлсон. «Но так и быть. Если ты мне дашь имена и адреса, я приведу к тебе двух-трех маленьких огнеедов, о которых ты говорила. Они охотно попробуют». Потом господин Пек поблагодарил Фрёкинбок за то, что она согласилась прийти и рассказать, как она готовит этот соус, и на этом передача явно должна была кончиться. Но тут Фрёкинбок вдруг спросила. «Э, «Скажите, пожалуйста, я могу передать привет сестре?» Господин Пек выглядел растерянным. «А, ну ладно, передавайте, только побыстрее». И тогда фрекенбок на экране помахала рукой и сказала «Привет, Фрида, ты меня слышишь? Надеюсь, ты не упала со стула». «Я тоже на это надеюсь», — сказал Карлсон, «а то не миновать землетрясение в Нурландии». «Ну что...» То ты болтаешь! — упрекнул его малыш. — Ты ведь не знаешь, какая это Фрида. Может, она вовсе не такая огромная, как Фрёкинбок. — Представь себе, знаю! — сказал Карлсон. — Я ведь несколько раз был у них дома. На, Фрейгаттен. И играл там в привидение. Потом Карлсон и малыш съели еще по куску торта и смотрели, как жонглёр на экране кидает в воздух одновременно пять тарелок и потом ловит все пять на лету. Малышу было скучно смотреть на жонглера, но у Карлсона глаза так и сияли. И поэтому малыш тоже был счастлив. Все было очень приятно, и малыш так радовался, что все сидели вместе с ним. И мама, и папа, и босса, и Беттон, и Бимбо, и даже Карлсон. Когда с тортом было покончено, Карлсон схватил блюдо, слезал с него крем, потом подкинул вверх, как на экране жонглер тарелки... Тот парень вещики не промах, сказал Карлсон. Да чего же здорово! Угадай, кто лучший в мире кидальщик блюд? Он подбросил блюдо так высоко, что оно едва не ударилось о потолок, и малыш испугался. Довольно, Карлсон, не надо, ну, ну, не надо! Мама и все остальные смотрели телевизор. Там танцевала балерина, и никто не заметил, что вытворяет Карлсон, а малыш все шептал: брось, Карлсон, не надо. Но это не помогало и Карлсон безмятежно продолжал кидать блюдо. «Какое у вас красивое блюдо!» — воскликнул Карлсон и снова подбросил его к потолку. «Точнее сказать, э, у вас было красивое блюдо!» — поправился он и нагнулся, чтобы собрать осколки. «Но «Ничего, это пустяки, дело житейское!» Но мама услышала, как блюдо стукнулось об пол и разбилось. Она как следует отшлепала Карлсона и сказала, «Это было мое любимое блюдо, а вовсе не пустяки и не дело житейское». Малыш был недоволен, что так обходится с лучшим в мире жонглёром, но он понимал, что маме жаль блюда, и попытался ее утешить. «Я достану из своей копилки деньги и куплю тебе новое блюдо». Но тут Карлсон сунул руку в карман, вынул оттуда питьеровую монетку и протянул ее маме. — Я сам плачу за то, что бью. Вот, пожалуйста, купи новое блюдо, а сдачу можешь оставить себе. — Спасибо, милый Карлсон, — сказала мама. — Знаешь что, а, купи на оставшиеся деньги а, несколько дешевых вазочек и швыряй ими в меня, когда снова будешь сердиться. Малыш прижался к маме. — Мам, ну ты не сердишься на Карлсона, скажи. Мама потрепала по руке сперва Карлсона, потом малыша и сказала, что больше на них не сердится. Потом Карлсон стал прощаться. — Привет! Мне пора домой, а то я опоздаю к ужину. — А что у тебя сегодня на ужин? — спросил малыш. ха Соус Карлсона, который живет на крыше, — сказал Карлсон. — Только я не положу в него столько лисьего яда, сколько кладет дома мучительница. Можешь мне поверить? «Угадай, кто лучший в мире мастер по соусам?» «Ты, Карлсон», — сказал малыш. Час спустя малыш уже лежал в своей кроватке, а рядом стояла корзинка, где спал Бимбо. Все, и мама, и папа, и боссы, и Беттон пришли к нему в комнату пожелать спокойной ночи. Малыша уже одолевал сон, но он еще не спал, а думал о Карлсоне. «Что он сейчас делает, Карлсон? Может, как раз что-нибудь мастерит?» «Скворечник или еще что?» «Завтра, когда я приду из школы, — думал малыш, — я позвоню Карлсону и спрошу, нельзя ли мне слетать к нему и тоже еще что-нибудь смастерить. А потом малыш подумал, как хорошо, что Карлсон провел звонок. Я всегда могу позвонить ему, когда захочу. И вдруг понял, что он уже захотел». Он вскочил с постели, босиком подбежал к окну и дернул за шнурок три раза. Этот сигнал означал, какое счастье, что на свете есть такой красивый, умный, в меру упитанный и храбрый человечек, как ты, лучший в мире Карлсон. Малыш еще постоял немного у окна, Не потому, что ждал ответа, а просто так. И вдруг, представьте себе, прилетел Карлсон. «Да, ты прав», — согласился он. «Это и в самом деле очень хорошо». Больше Карлсон ничего не сказал и тут же улетел назад в свой зеленый домик на